Глава 10. Джек устремился к заснеженному кладбищу на склоне холма, туда, где он покинул Картеса, прежде чем отправиться на поиски искусственного глаза. Старый конкистадор, конечно же, был там. Он стоял, ожидая возвращения Джека, и улыбался всё той же недоброй улыбкой. "Эй ты", крикнул Джек. Картес даже не шелохнулся. "Эй, Картес, я вернулся". добавил Джек. Я не удивлён, ответил испанец. Сила меча на твоей стороне. Я не сколько не сомневался, что ты выполнишь свою миссию. Верно, но дело не только в мече, сказал Джек. На самом деле мои хитрости и уловки оказались куда полезнее, чем твой меч. Эта чёртова штука не помогла мне справиться и с половиной противников, с которыми мне пришлось столкнуться. Его слова удивили Картеса. Ты побывал в логове Дэвид Джонса, переспросил завоеватель Мексики, добавив, что единственные существа, против которых меч бессилен, это существа из царства Дэвид Джонса. Правильно, сказал Джек, хотя и знал, что это не совсем так. Остров Сирен то поднимался над водой, то снова опускался на дно морское. Когда Джек посетил его остров, не был в царстве Дэвид Джонса. По крайней мере, капитану Барнакла так показалось. Но он нарочно сказал, что побывал в гостях у Дэвид Джонса и благополучно вернулся оттуда. Хотел произвести на призрака впечатление. Быть того не может, недоверчиво проворчал Картес. Может. И что как может? И на самом деле так оно и было. Я сам живо этому подтверждение. Картес окинул его скептическим взглядом. Значит, ты принёс мне мой камень, уточнил он. Да, я принёс назад камень, но хотелось бы внести уточнение. Вопрос в том, чей это камень. А видишь ли, приятель, он точно мой. Недавно я честно выиграл его на Исла Эскелетика, сказал Джек. Глаза Картеса засветились кровавым светом. "Адай мне его", потребовал он. "Не отдам, пока ты для меня кое-что не сделаешь", ответил Джэк. "Наверное, я прошу тебя о слишком большом одолжении, особенно если учесть, что с тех пор, как мы познакомились, ты почти ничего для меня не сделал. Но подумай обо всём, что я сделал для тебя". Не позови я тебя встать из мёртвых, лежать тебе на глубине 6 футов под землёй или в урне с прахом, или в каком-нибудь склепе, Джег Гордилев улыбнулся. Так что будем считать, что за тобой должок, шепнул он, стараясь не наклоняться слишком близко к зловонному конкистадору. Какова твоя цена? сердито осведомился Картэс. Я хочу, чтобы ты показал мне, как пользоваться мечом. Ответил Джек, похлопав по рукоятке. Целиком и полностью. Понял. Кортес надменно засмеялся. Глупец. Ты думаешь только о себе, сказал он. Ты возомнил, будто меч предназначен для таких, как ты, жалкая корабельная крыса. А вот это уже оскорбление, сказал Джек. Будь я крысой, Я, конечно, не жил бы в тюрьме. В конце концов, я капитан. Сила меч служит лишь мне и моим целям. Я поссался, что разум столь же острый, как твой. Это поймёт. Но именно поэтому я выбрал тебя из всех твоих маленьких друзей. Ты догадлив, хитёр, ловок. Ты обладал всеми нужными качествами для того, чтобы раздобыть для меня этот камень. Камень — вот все, что мне нужно, чтобы вернуть себе абсолютную власть. Разве ты не заметил, что меч действовал только тогда, когда требовалось приблизить тебя к цели? На самом деле — моей цели». «А именно, заполучить этот камень!» «Как не заметить?» — ответил Джек. Хотя, по правде говоря, он был так поражен силой меча, что не обратил на это внимания. Он мечтал обладать мечом, так как считал, что тот подарит ему абсолютную свободу. И лишь теперь понял, этим мечом Кортес его поработил. Но какой бы силой ни обладал меч, Джек никогда бы не отказался от того, что ценил больше всего на свете. «Своей свободы!» «Я не смог сам заполучить этот искусственный глаз», — сказал Кортес. «Ибо моря слишком для меня опасны. Дэвид Джонс наверняка хочет завладеть мечом. Теодальма тоже мечтает умерить мое могущество. Да и ацтекские духи все еще жаждут моей смерти. Но теперь все изменится». Имея даст мне неограниченную силу, а имея каменный глаз, я стану повелевать духами, что заключены внутри него. Я стану властелином не только Карибского моря, но и всех морей на белом свете, выкрикнул Картэс. Джек внезапно понял, что имела в виду Теодольма, когда сказала, что глаз был чем-то вроде тюрьмы. Он тихонько рассмеялся. Подумать только, всё это время он носил в кармане могущественных духов, заключённых в крошечном камушке. Внезапно Джек услышал, как кто-то окликнул его по имени. Посмотрев вниз с холма, он увидел, что к нему бежит Арабелла. Джек, ты должен вернуться как можно быстрее, сказала она тяжело дыша. Тумин. Она умолкла, пытаясь взять себя в руки. Она могла не продолжать. Джек сразу понял, что случилось. Он только что потерял своего младшего товарища по команде. Тумина больше нет.